в двух километрах от Кушколы. Ситуация лавина опасная. Нужно срочно закрывать на октау трассы, и мы рванули домой. На полпути у чертова моста, так мы называем мостик через Кёксу, в районе которого вечно происходят какие-то пакости, нас и подловила одиннадцатая. Сходит она два 3 раза в год — но обычно не дотягивает до речки и вреда особого не наносит. На сей же раз она показала все, на что способна. Это была добротная полевидная лавина с несущейся впереди воздушной волной, которая перехлестнула через реку, ломая шестидесятилетние деревья как спички. В таких случаях не знаешь, куда от лавины лучше бежать. В лесу бывает еще опаснее —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 Под ним солидный слой глубинной изморози, и какой-нибудь голова вроде того, которого мечтает изловить Хусейн, может ее сорвать. Она гигантская. Мне бы не хотелось рисковать ни собой, ни ребятами и так взорвать. Но, с другой стороны, начни снегопад. Четвертая воскреснет за несколько суток, и что тогда? Да чего же сволочная лавина, самое главное — Рядом с трассой, в какой-то сотне метров. — Нет, все-таки подождем. Пусть, как говорит ут накопит боеприпасы. — Монтгомери, Ут-Уотер, Монти, как зовут его лавинщики, наш американский коллега, его высоко ценил Аболенский. Монти ввел в обиход несколько терминов, таких как «спусковой механизм лавины»,